Глава 48 Я чувствую на себе взгляд. Женщина на проходной сверлит глазами мой затылок, пока я следую за лысеющим тюремным приставом с пятном кетчупа на лацкане. Наверняка расскажет обо мне друзьям в пабе. Отец грудится вокруг и будут ловить каждое слово. «Я ожидала другого», — скажет она, — «на вид вполне нормальная». Сложно поверить, что он ее воспитал. Знает ли она Мэтти? Общалась ли с ним хоть раз? Глупо. С чего бы? Это не детский лагерь. Сотрудник тюрьмы проводит по мне металлоискателем. Просит выложить содержимое сумочки в серый лоток, как бывает на досмотре в аэропорту, и пропускает через рентген. Осторожно берет двумя пальцами гигиенический тампон. Изучает. «Это не бомба», — смущаюсь я. «Придется все оставить здесь», — бесстрастно сообщает он. «Личные вещи брать с собой не разрешается». «Даже телефон?» «Телефоны запрещены». «Что, если...» «Я замолкаю на полуслове». «Если что?» «Я нервно мну руки». «Что, если возникнет проблема?» «Подзовете охрану». «Подзову?» «У вас ограниченное посещение, будете общаться по телефону через стекло. Его приведут после вас». Я выдыхаю, расслабляю плечи. Радуюсь, что Мэтти не будет наблюдать, как я вхожу, что смогу подготовиться и встретить его с правильным лицом. Ясно говорю. Хорошо. Он смеется, и в его смехе есть что-то недоброе. «Первый раз в тюрьме надо думать». Выдавливаю улыбку. «Так очевидно?» «Мне да. Первые визиты сразу к Мелгрену. Вы писательница или вроде того?» Удивляюсь, что он ничего не знает, и тут же чувствую облегчение. «Значит, меня не разглядывают под микроскопом. Мэтти играл такую важную роль в моей жизни. Странно, что не всем известно, кем мы приходимся друг другу. Приходились». Пару месяцев назад к нему заглядывал один холеный тип в лакированных ботинках. Понимаете, о чем я? Сказал, что пишет биографию Мелгрена. Я ему объясняю, что таких, как Мэтти Мелгран, не надо рекламировать, а он и слушать не хочет. Говорит, что люди никак не наедятся историями про тень. Все хотят знать, почему он убивал. Никак в толк не возьмут, как человек, у которого было нормальное детство, мог до такого дойти. Я считаю, что некоторые рождаются негодяями, а он думает, что монстров создает общество. Младенец всегда чист, говорит. Я его видел, когда он уходил. Сжался весь, усох. Больше, судя по всему, не возвращался. Я не знаю, что ответить. «Сигареты есть?» — спрашивает пристав, видя, что из меня плохой слушатель. Отрицательно качаю головой. «Еда? Напитки?» Нет. Кошелек нужно оставить. Хорошо. Тут есть шкафчики. Жетоны нужны? Будто это парк аттракционов, и я пришла веселиться. Жетоны? Для чего? Чай? Кофе? Говорит он четко и медленно, словно я плохо слышу. В автомате продаются горячие напитки. Платить жетонами? Нет, ничего не нужно. Куристов пожимает плечами, мол, как хотите. Затем находит для меня шкафчик, стоит рядом со мной и наблюдает, как я кладу вещи. Чтобы руки не тряслись, прижимаю локти к телу. Надеюсь, что он не заметил. Слязгом захлопываю металлическую дверцу. Он упирает руки в бока. «Готовы?» «Да», — отвечаю я, хоть это и неправда. «Я никогда не буду готова».